Глава 10. 14 часов 25 минут. Тидиан осторожно пристроил мяч на кучку гравия, придержал двумя пальцами для равновесия, отошел на два шага, сделал глубокий вдох, прикидывая расстояние между перчаткой Стива Манданды и правой стойкой ворот, бросил отвлекающий взгляд на левую стойку, чтобы обмануть защитника, и нанес точный сухой удар, такой внезапный и резкий, что Стив не успел среагировать. Тидиан зажмурился и затанцевал на месте, вскинув руки и образовав пальцами рамку, как будто хотел поймать в объектив солнца. Именно так сделали бы миллионы игроков во всем мире, если бы забыли о жестах Погбы, Бенземы или Усейна Болта. Мяч успел откатиться на другую сторону квадратного двора. Одна стена этого двора шла вдоль проспекта Жана Жареса, другая повторяла путь проспекта Пастера, Третье Агибало филиал университета, четвертое дом Тидиана. Вернее, дом Дедули Мусы и бабули Марем. Дом назывался Пусейдон. Чаще всего Дедуля Муса наблюдал за ним с балкона третьего этажа. Тидиан мало что знал о квартале, прозванном Олимпом. Каждое здание носило имя греческого бога Аполлона, Зевса, Гермеса и Ареса. Дед рассказывал о них странные истории. Тидиан не старался запоминать имена олимпийцев. Его истинными богами были те, чьи портреты украшали стены проспекта Жана Жареса. Во-первых, Манданда. Но и остальные, о которых Тидиан только слышал. Жан-Пьер Папен, Базиль Бали, Мариус Трезор, Крис Уодл и, конечно же, его любимец Зизу. Хотя тот никогда не носил майку Марсельского Олимпика. Тидиан подобрал мяч и отнес его на прежнюю точку. Перед ударом поправил футболку. На ней красовался Абдель Азиз Баррода. Да, он пока не удостоился портрета на стене и уехал в Дубай, но его тренер считает, что штрафные он бьет лучше самого Криштиану Роналду. К тому же за два года в Марселе он не раз получал травмы. У каждого есть любимый игрок, у Тидиана — борода. — Идешь полничать, иди! — позвал с балкона Муса. Уходить мальчику очень не хотелось, но он все-таки решил послушаться деда и подобрал мяч, на котором была нарисована морда льва — «Марокко». Кубок Африки 2015 года. Подарок Альфа. Его старший брат, хитрюга и умник, умеет добывать немыслимые вещи. Таких мечей как этот, всего 10 штук, по словам Альфа. Кубок Африки по футболу 2015 года должен был проходить в Марокко. Но из-за вируса Эбола все отменилось, и команды играли в одной из гвинеи. Футболки, шарфы, гербы и даже мечи отправились на свалку. Тидиан считал мяч со львом своим амулетом. Любимой игрушкой. Он с ним ел, спал и не расставался. Идешь, Диди! Да, дедуля! Двор у Посейдона идеально подходил для тренировок. Можно было даже сыграть матч с пацанами из квартала. Небольшой, замкнутый, как городской стадион, стены достаточно высокие, чтобы мяч не слишком часто улетал на улицу. Неудобств было два: во-первых, подвалы и подземные гаражи, двор, как и весь городок, оказался над лабиринтом паркингов, большим, как лабиринт Минотавра. По словам дедули, если играли слишком маленьким мячом, и он падал в водосток, с ним можно было проститься. Но главная проблема заключалась в другом. Посреди двора росло дерево, апельсиновое. Кстати, многие и сам квартал называли не только Олимпом, но и кварталом апельсинового дерева. Дома, дороги и школы строились вокруг. Дерево во дворе было десятиметровой высоты. Тидиану разрешалось долезать только до уровня балкона на третьем этаже. Дед Муса соорудил из досок и сетки домик, натянул веревку между балконом и ближайшей веткой. Чаще всего Тидиан полдничал в доме на дереве. Дед передавал ему корзинку, собранную бабулей Морем. Муса курил на балконе, а Тиди — грыз печенье. Иногда, если было слишком жарко и от солнца плавился асфальт, мальчик прятался в домике и слушал дедовые истории. Как сегодня. «Расскажешь о солнце?» Легенда о солнечных богах? Да ты наизусть ее знаешь!» Тидиан посмотрел на окно справа от балкона. Теперь комната принадлежала ему, а когда-то была маминой. «Не эту, дедуля, про маму!» Муса задумался. Внук уже два или три раза слышал от него эту историю. Хитрюга интересовался жизнью кузенов, соседей, приятелей. Истины, которые преподают в школе, зачастую приносят больше вреда, чем семейные тайны. Тидиан слышал историю сокровища, которое нашла его мать. Проклятого сокровища, украденного и спрятанного. Историю о наказании, наступившем прежде преступления. Мать Тиди авансом наказал всевидящий бог, которому ведомо даже будущее, бог солнца. Снова Тидиан? Да, снова. Мальчик знал, что дед каждый раз добавляет новые детали. Он едва верил в эту историю о незнакомой ему деревне, незнакомой стране, незнакомой маленькой девочке, своей маме. Но все равно предпочитал ее всем остальным. За то, что она была грустная до того места, когда мама нашла сокровище и спаслась. Однажды он тоже найдет сокровище. Тидиан уставился на деда и отдался магии его голоса. История Лейли «Ты помнишь, Тидиан, что твоя мама жила в Сигу, городке на берегу большой реки Нигер, в пяти часах езды от Бамако, в хижине, как и ее соседи? Это нормальный дом, только крыша у него из жести, Полы из песка, а стены саманные, из смеси земли, воды, шерсти и солома. Саман очень надежен, если погода дождливая. но в Сигу, как тебе известно, всегда сухо и солнечно. Солнце, вечно это проклятое солнце. Тебе следует знать, Тидиан, что твоей маме в то время было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас, а упрямством она кому угодно дала бы сто очков вперед. Мама часто купалась в реке, подхватила кожную болезнь, и ей пришлось три месяца беречься от солнца. Мы с бабулей поселили ее в небольшой хижине и сделали все, чтобы она не скучала. Я смастерил кукол из проса и сорга, глиняных зверушек, сплел домики из листьев банана. Марем шила для нее необычные наряды. Прошла неделя, и девочка совсем извелась. Она была похожа на антилопу и больше всего на свете любила бегать босиком по пыли. Мы с твоей бабушкой не знали, что делать, и чувствовали себя так, как будто заперли в клетке маленькую черную сороку, которая в неволе потеряла голос. Ее перышки поблекли, и она разучилась летать. Через несколько недель люди из деревни собрались в Бомако, чтобы пожаловаться на депутата, который и носа к нам не казал. Я был в их числе, но в столице отправился прямиком в Институт французской культуры. За книгами. Твоя мама умела читать, Тиди. Она хорошо училась, всем интересовалась, хоть и предпочитала носиться по полям за бабочками, а не сидеть за партой. В Институте было очень много книг, но они не хотели, чтобы я увозил их так далеко, и в конце концов мы сговорились на одну. Это были мифы и легенды, Древней Греции. Я никогда не слышал ни о Геракле, ни о Будисее, ни о Зевсе, и даже представить не мог, что однажды поселюсь в квартале Олимп и доме Посейдон. Понимаешь, Тидиан, случайностей не существует, на небесах все записано. Я вернулся в сигу с толстой белой книгой. Лейли дулась, не хотела даже открыть мифы. Каждое утро, каждый полдень и каждый вечер до наступления ночи я сам читал ей. За неделю мы добрались до последней страницы пятнадцатой истории. Через месяц она знала их все наизусть, но больше всего любила тот подвиг Геракла, где он берет колесницу Гелиоса и отправляется на западную конечность мира, чтобы похитить золотые яблоки из сада Гесперид под носом титана Атласа, держащего на плечах небесный свод. Говорят, что фрукты на самом деле были апельсинами, но греки их не знали, а высокие горы в Марокко стали атласскими. Геракл добрался до Гибралтарского пролива между Африкой и Европой, где и сегодня стоят столбы, названные его именем Геркулесовы. Несколько недель спустя я вернулся в Бамако. Мне удалось взять в институте другие книги, и я поставил их на маленькую деревянную этажерку в изножье кровати Лейли, И твоя мать начала читать. Неожиданно. Много. Сегодня она часто говорит, что те два месяца, когда она каждый день прочитывала по нескольку книг, были счастливейшими в ее жизни. Все помогали нам. Жители деревни, французские торговцы, учительницы, туристы, направлявшиеся в страну Дагонов, привозили из столицы книги. Французы тогда могли свободно путешествовать по Мали, пока их президент не запретил этого из страха перед похищениями. «Все шло хорошо, Тидиана. Твоя мама нашла лучший способ проводить время, пока была заперта в хижине клетки. Она путешествовала по книгам». Даже я никогда бы не поверил, что тушканчик способен превратиться в библиотечную крысу. Потом я понял, понял, что это любопытство заставляло мою дочь и бегать, и читать. Ею руководили жажда, голод и огонь. Но ты еще мал и вряд ли поймешь. Лейли дни напролет глотала книги, но каждое утро перечитывала историю об одиннадцатом подвиге Геракла о золотых яблоках из сада Гесперид. Она влюбилась в колесницу Гелиоса, которую везли по небу с востока на запад до края мира. Знаменитые лошади. Актион, рассветный луч. Астероп, зажигающий первые звезды. Эритрей — восход. флигон, закат. Лампос — самый яркий, видимый в зените. Пирой — сердечный жар солнца. В сказках всегда есть доля правды Тиди. Так думала твоя мама. Одна в хижине с крошечным окошком Лейли пыталась разгадать секрет солнца, разглядеть всех лошадей Гелиуса, Актиона и Эритрея каждое утро, Астеропа и Флегона каждый вечер, Лампаса и Пероя, когда светило, было в зените. Она каждый день записывала точное местоположение колесницы Гелиуса, следуя взглядом за солнечными лучами. Потом делала маленькие пометки пальцами на стенах. Однажды утром начался третий месяц ее вынужденного заточения. «Я нашел твою маму, лежащую на матрасе». Она не читала и смотрела не в окошко, а на следы своих пальцев на стене. Лэйви сказала, «Мои глаза устали, папа». Я повез дочку в диспансер, закутав от солнца. «Я совершил глупость». Беда случилась. Солнце подкралось, как дьявол, прикинувшись гриотом. Я не сумел защитить мою девочку. Хуже того, вместе с книгой я впустил в ее комнату демона. В диспансере врач отвел меня в сторону и долго объяснял, что твоя мама слишком много смотрела на солнце. Я не понимал. Все дети Земли... Все мужчины и женщины смотрят на небо, и солнце не обжигает им глаза. Врач открыл медицинский словарь и показал мне рисунок глаза, чтобы я понял, что у него внутри и как это работает. Оптические клетки особенно чувствительны к воздействию солнца, потому что хрусталик работает как увеличительное стекло, а сетчатка не чувствует боли, не ощущает ожога. Также и с солнечным ударом. Жар чувствуется не сразу, но клетки уже разрушены. Я все еще не понимал, если солнце так опасно, почему его жертвами становятся не все, кто выходит на улицу средь белого дня, кто не носит темных очков. А в Африке их не носит почти никто. Что вы делаете, Мсхема Аль, если вдруг случайно взглянете на солнце? Я не ответил доктору. Просто не знал, что сказать тенье. Я беспокоился за твою маму, но еще не чувствовал отчаяния. Вы рефлекторно закрываете глазами с потому что оно слепит вас. Веки защищают глаза, как автоматические ставни, но...» Я испугался того, что он собирался сказать. «Но ваша дочь не хотела опускать веки. Не знаю, почему...» Девочка проявляла такое упорство и часто, очень часто боролась со слепляющим светом. Долго. И что теперь, доктор? Сколько это будет продолжаться? Когда она снова сможет читать? Я с тоской и страхом считал оставшиеся тридцать дней, в которые Лили не должна была ни читать, ни писать. Врач посмотрел на меня, как на последнего идиота из тех, по чьей вине невольный, Случаются катастрофы, а они ничего не понимают, пока им не растолкуют. «Вы меня не слушали, месье Маль?» Ваша дочь не чувствовала боли, но клетки уже разрушены. Процесс запущен, и остановить его невозможно. Что именно невозможно остановить слепоту? Ему стало жаль меня, но все же он уточнил. «Ваша дочь потеряет зрение». Мсье Мааль, это неизбежно.